что вы помните о войне, Мортимер? Ничегошеньки. Совсем-совсем настаивал Келдыш. Агата подумала. Очень тесно. Все кричат, качается пол. У меня в руках барсик. Барсик? Мой кот. Вернее, он не мой и наверняка не барсик. Воспитатели сказали, что из подвала меня достали с ним в обнимку. Пытались отобрать, но я не отдала. Так и приехала с ним в приют. Он там прижился, жил в подвале, мышей ловил. Иногда даже мне приносил, когда приходил спать в мою кровать. Только тогда я спала. Он мурлыкал, а я спала. — А когда не приходил? — помолчав, спросил Келдыш. — Я... Агата сморщилась. Я правда не помню. «Это все воспитатели бабушки рассказывали, а она мне. Я сидела в кровати, и никакими силами меня нельзя было уложить. Я все на что-то смотрела». «На что? Откуда я знаю? Не помню». Совсем не отставал Келдыш. Агата разозлилась. «Да что ему от нее надо? Чтобы она рассказала про тени, которые до сих пор иногда рыщут в ночи». «Слабо светящиеся тени, они бродят и бродят, ищут, и ищут, и не могут кого-то найти». Стих почти получился. «А вы сами что помните?» — спросила с вызовом. Келдыш слегка растерялся. «Хотите знать, что видел я?» Он перегнулся через перила моста, внизу плыл речной трамвайчик, весь в огнях и в музыке. Молчал долго. Потом повернул голову и серьезно посмотрел на Агату. — Радуйтесь, что ничего не помните, Мортимер. — Радуйтесь и живите. Агате стало холодно. Агате стало грустно. Тяжело. Она тоже принялась смотреть на медленно текущую черную реку. Огни моста и набережные золотили и серебрили воду, но не проникали внутрь. — А что там, в глубине? «Что там в ее памяти?» «В памяти Келдыша». Его пальцы, лежащие на перилах рядом с ее локтем, дрогнули, сжались сильнее. Ей показалось, он произнес что-то. Агата взглянула вопросительно. Келдыш медленно, осторожно выпрямлялся, как будто по частям. По позвонку, точно раздумывая, а стоит ли? замер, высоко подняв голову. Агата подумала, что-то увидел, взглянула тоже. Те же огни фонарей, те же звезды. Учитель застыл, ноздри у него раздувались, на напряженной шее трепетала жилка. — Ему опять плохо? — Что? — начала Агата, но он быстро закрыл ей рот ладонью. Рука пахла рекой, камнем и была влажной. Медленно повел головой влево, вправо, прислушиваясь, принюхиваясь. — Мортимер, — сказал негромко, — быстро в машину, а немедленно! Он будто одним возгласом телепортировал ее. Агата мгновенно очутилась на переднем сиденье, смотрела через стекло, как медленно завернув голову влево, он отступает к машине. Шажок, остановка, шажок, остановка. Агата изо всех сил на приглазрение но видела перед собой только пустой мост. Келдыш с широким полукругом повел рукой, как будто измерял температуру моста под ногами. Потом снова, уже вверх ладонью. Остановился перед капутом. Агата видела, как шевелятся его губы, но изнутри слов не было слышно. Вновь двинулся. Также замедленно открыл дверцу и мгновенно оказался в седании. «Пристегнитесь». Агата потянула ремень, ее бросила на стекло, потому что зверь-машина внезапно прыгнула, разворачиваясь чуть ли не в воздухе. В панике завизжали тормоза со встречной полосы. Барахтаясь на сиденье, Агата сумела оглянуться. Машина встала, упершись бампером в перила, а следом, накрывая и ее, и мост, полз белый туман. «Пристегнись!» — снова рявкнул Келдыш, и Агата испуганно повиновалась. Снаружи мелькали огни и улицы, размазанные в цветные пятна. Скорость вдавливала ее в плотные сиденье, а оскалившийся Келдыш гнал и гнал, бормоча что-то, и только иногда вскидывал взгляд в зеркало заднего вида. Вид у него был дикий. Агата вжалась в угол между дверцей и сиденьем, глядя то на него, то на несущуюся на них улицу. Выходите. Ни за что подумала Агата и открыла зажмуренные глаза. Сильная рука Келдыша уже бесцеремонно вытаскивала ее за локоть. Быстрее же, Мортимер! Она еле успевала переставлять ноги, пока он тащил ее по узкой дорожке к слабо освещенному крыльцу, нажал кнопку звонка и еще пару раз вдарил кулаком по деревянные двери. Дал бы и третий, если бы дверь безо всякого предупреждения не распахнулась. Оттуда на них вылетело очень сердитое существо в чем то развивающемся белом. Существо зашипело по-змеиному. «Игорь, скотина ты этакая! Ты меня до смерти напугал! Дети уже спят, а ты...» Келдыш молча, как объяснение, выставил вперед Агату, и женщина сказала обычным человеческим голосом «Господи, заходите скорее!» Рука Келдыша на Агатином плече, подталкивая и направляя, провела ее через порог, ярко освещенную прихожую, до горящего торшера в гостиной. Тут, надавив, приказала сесть. Агата безо всякого сопротивления рухнула в мягкие подушки дивана. — Что с вами, бедняжка? — услышала сочувственная. Женщина сидела перед ней на корточках, заглядывая в лицо. — Игорь, что ты с ней сделал? — «И рад бы что-нибудь с ней сделать, да не знаю что!» — раздраженно огрызнулся Келдыш. Он все встряхивал и встряхивал рукой, словно пытаясь сбросить с запястья массивные металлические часы. «Черт! Лиска, побудь с ней, я должен кое-что проверить». «Ты куда?» Но только дверь хлопнула. Женщина со вздохом повернулась к Агате. «Вот так всегда!» Налетит, наорет, перепугает и снова пропал. Что случилось? Зубы агаты начали отбивать дробь. — Не знаю, мы, мы были на мосту. — каком? — Не помню, там ль, львы. — королевском? — Так. — А он говорит, б -б быстро в машину и... «Как рванет! Я думала, мы разобьемся!» Лиза кивала. Ну, «Вполне в стиле моего братца». «Брата? Представить только ядовитый, черный неприятный келдыш в родстве с этой маленькой, толстенькой, беленькой женщиной!» Лиза чуть прищурилась. «Он что-то вам сказал? Что он делал?» «Я не слышала. Я же была в машине...» А он шел и делал рукой вот так. Агата добросовестно постаралась повторить жест учителя, подняла глаза и увидела, что Лиза задом отползает от нее по ковру и чуть ли не шипит при этом, как разъяренная кошка. — Стервец, а? — ошарашенно спросила Агата. Лиза неожиданно легко подпрыгнула с пола, как мячик, и хватила рукой по телефону. «Серегина мне!» — взлетел к потолку ее пронзительный голос. «Серегина, я... Игорь сейчас на Королевском, с нашими друзьями, да и... да, я говорю, скорее ради бога!» Хлопнула трубкой о стол, подперла руки в боки и уставилась на Агату. После минутного замешательства та завозилась, и Лиза сообразила, на что смотрит или на кого кивнула и сказала все в порядке, его прикроют». Как будто Агату это должно было успокоить, как будто она должна за Келдыши волноваться. Лиза еще помолчала и всплеснула руками. «Нет, ну какой идиот! Мы же только год назад его буквально по кусочкам собирали!» Агата насторожила уши. «По каким? А кусочкам? Почему по кусочкам?» Но Лиза вдруг вновь превратилась в хлопотливую хозяйку. «Да вы же все дрожите. Как вы, и перенервничали. Идемте, я покажу, где ванная, умоетесь. Я вас покормлю». Агата послушно поплелась следом. Ей было неудобно признаться, что она вовсе не перенервничала. А если кого и испугалась, то только взбесившегося Келдыша. Ванная была просторной, светлой и доказывала, что в доме есть дети. Детские шампуни и присыпки, цветные пластмассовые уточки и кораблики. «Девушка, где вы там, ау? Вы не утонули?» Агата вытерлась мягким полотенцем и пошла на кухню. На столе уже стояли тарелка с пирогами и громадная чашка с дымящимся какао. «Ешьте! Как вас зовут?» Агата отбросила волосы с лица. «Агата?» Лиза уставилась на нее, и Агата завозилась. «Опять фамильные глаза? Их что, знает вся столица?» «Да вы же совсем молоденькая», — пораженно сказала Лиза. Тут Агате стало окончательно неудобно. Официантка, теперь Келдышева сестра. «Мы из его класса. Приехали в столицу на экскурсию, я и еще четверо». Лиза засмеялась. «Ну, конечно, он говорил. А я-то подумала... Ешьте!» Вы, конечно, голодные. Когда Игорь чем-то увлечен, он просто безжалостен. Наверняка морил вас голодом. Нет, он... Ешь. Несколько минут слышалось только благодарная Агатины чавканье. Конечно, это не бабушкины пироги, но тоже очень и очень. Лиза сидела напротив, поглядывая то на Агату, то на часы. И как-то мой братец учительствует. Агата облизнулась и вытерла губы. Он хорошо преподает. «Увлекательно. Да уж зажечь он умеет. А как он вам как человек?» «Многим нравится», — честно сказала Агата. «А тебе? Ну, что я спрашиваю, у тебя на лице все написано. Он может быть просто невыносимым». Агата покраснела. «Везет ей в этот год на любящих сестер невыносимых братцев. Вуд, потом Келдыш. Она внезапно обнаружила, что зевает во весь рот. «Ну вот что», — решительно сказала Лиза. «Пойдем, уложу тебя спать». Агата подавилась зевком. «Но, учитель, когда приедет, мне же надо в гостиницу». «Когда приедет, тогда приедет. Теперь явно уже только под утро. Ляжешь на диване. Идем, идем». Слабо сопротивляясь, Агата переоделась в мягкую просторную майку. Лиза сунула ей подушку и накрыла пледом. Погасила свет. — Если что, я неподалеку, на кухне. — Разбудите меня, когда он вернется. — Разбужу, разбужу. Спокойной ночи. — Спокойной ночи. И Агата моментально уснула. — Где она? — Спит, и тебе бы не мешало. — И тебе. Воздремну. Разбудишь в семь. Сначала отчитайся, куда грязными руками. «Давай я тебе чай согрею. Кто это был?» «Нюхач работает, но, по-моему, дело гиблое, как всегда. Я все не пойму, зачем. Кому я теперь нужен? Сижу себе в провинции и никого не трогаю. А вдруг они об этом не знают? Мне что, объявление в газете дать? Или бейджик на себя повесить? Это келдыш никому теперь совсем не страшный?» Игорь! «Когда это все кончится?» «Никогда. Не при нашей жизни точно. Так что пойду, я все-таки посплю». Она как-то сразу вспомнила, где она и кто она и почему по комнате бродит заспанный Келдыш. Агата смотрела на него, медленно моргая. Келдыш остановился у окна, оттянул штору. Серый свет лег на его такое же серое хмурое лицо. Провел пальцами по непривычно взлохмаченным волосам, подергал с себя замочку уха, точно проверяя, насколько он проснулся, и поглядел на Агату. Та поспешно зажмурилась. На учителе были одни полузастегнутые джинсы, конечно же, черные. На груди висел какой-то медальон. — Игорь! — прошипела Лиза. — Что ты там топчешься? Иди на кухню! Келдыш послушно зашаркал к двери. Агата посмотрела ему вслед. С утра он был какой-то скованный, словно тело еще не проснулось и плохо его слушалось. Год назад мы его буквально по кусочкам собирали. Дверь Келдыш прикрыл неплотно. Лиза сказала уже обычным голосом «Есть будешь?» Огу! И кофе. Большую чашку?» «Что спрашиваешь?» Пауза. Позвякивание, Агата перевернулась на спину. — Хоть немного поспал? — Да, Лиска, успокойся, я жив и здоров. — Не могу, ты меня вчера до смерти напугал. — Ну, извини, — буркнул Келдыш. — Девочку свою! Тишина, позвякивание. — Как ты ей все это объяснишь? — Я не обязан. Так — Так-так, — зловеще сказала Лиса. Представляю тебя в роли школьного учителя. Полный мрак. Хотя детишки попадаются интересные. Вроде этой Агаты, кажется? Угу. Нам пора, разбуди ее. Твоя ученица, ты и буди, а я пирожки подогрею. А вдруг я ее испугаю? Голос Лизы стал ехидным. До сих пор не знаешь, как будет по утрам девушек? Поцелуем и братец. Келдыш заворчал, Агата тут же закрыла лицо локтем. Слушала, как открылась дверь, медленные шаги. Потом Келдыш негромко сказал совсем близко «Мортимер». Интересно, а что он будет делать, если она притворится, что крепко спит? Тормошить за плечо или поливать из чайника? Тут Агата вспомнила про пролезины поцелуи и мгновенно вспыхнула. Наверное, даже локоть покраснел. Опустила руку, Я не сплю. Тогда вставайте, сказал Келдыш своим обычным голосом. Пора ехать в гостиницу. Агата поискала глазами одежду, поверх аккуратные стопки лежал лифчик. Она увидела, что Келдыш увидел тоже и втянула голову в одеяло, как черепаха. И зачем вчера напялила, ведь терпеть же не может. Келдыш молча ушел на кухню. На этот раз джинсы были на нем застегнуты. Лиза подала ей пушистое полотенце. «У тебя косметичка с собой?» «Нет». «Не признаваться же, что из всей косметички у нее только тушь и блеск для губ. Вот у Дьячко, у той в сумке целый арсенал». «Хочешь, дам тебе». «Почему-то все сестры всех ее знакомых братьев хотят ее непременно раскрасить». «Спасибо, не надо». «Ну и правильно!» — бодро и неубедительно согласилась Лиза. Агата возилась в ванной долго, пока Келдыш не стукнул костяшками пальцев в дверь. «Я ушел с кухни!» Агата вышла из своего убежища, села на табурет и с тоской поглядела на полную тарелку. Есть не хотелось, и хозяйку не хотелось обижать. «Возьми пакет с собой. Ехать-то далеко. Проголодаетесь!» — сказала догадливая хозяйка. До гостиницы, что ли, едва не спросила Агата. Потом вспомнила, что сегодня они возвращаются домой. В прихожей задумалась, куда пристроить пироги, чтобы обуться. Келдыш молча забрал у нее пакет. Агата присела, сражаясь со шнурками. Шнурки, будто маленькие змеи, жили своей собственной жизнью и совершенно не хотели подчиняться. У самого ее носа начал нетерпеливо постукивать черные блестящие ботинок. «Побыстрее, Мортимер!» Поспешно завязав, запутав последний узел, Агата выпрямилась и прямо-таки напоролась на взгляд широких серых, тоже фамильных, глаз Лизы. Мор Тимер, По складам выдохнула она. Розовая ее кожа пошла бело-красными пятнами, и сразу стало видно, что эту ночь женщина почти не спала, и что она очень испугана, вернее сказать, перепугана. Агата растерянно взглянула на Келдыша. Тот тоже смотрел на сестру, закусив губу. Лиза шагнула к нему и стала комкать на его груди водолазку, по-прежнему не сводя глаз с Агаты, словно боялась хоть на миг выпустить ее из виду. — Это... что ты... ты что задумал, Игорь? Брат сильно сжал ее руки. «Успокойся, Лиза. Все в порядке. Все под контролем». Метнул злобный взгляд на оцепеневшую Агату, как будто она в чем-то виновата. «Идите в машину». Машина, конечно, была заперта, и Агата переминалась рядом с ней с ноги на ногу, пока из дома не вышел стремительный келдыш. Уже сидя рядом с ним, Агата увидела Лизу. Неподвижная, подретушированная утренней дымкой, вся в белом, женщина казалась привидением, которое вот-вот унесет порывом легкого ветра. «Приехали, Мортимер!» Келдыш перегнулся через спинку, достал с заднего сиденья пакет с пирогами и кинул ей на колени. «Мортимер, вы заснули?» Агата смотрела в лобовое стекло. «Почему она испугалась?» «Кто?» «Лиза, ваша сестра. Она так хорошо отнеслась ко мне, а потом испугалась. Она меня испугалась?» Келдыш искоса, подняв бровь, оглядел Агату. Сказал с отвращением, «Посмотрите на себя, Мортимер, кого вы можете напугать?» Агатина нижняя губа упрямо выдвинулась вперед. «Значит, не меня?» Но из-за меня. Келдыш с силой потер лицо ладонями. Он тоже мало спал сегодня. Ответил нетерпеливо, не вас и не из-за вас. Это наше с сестрой дело. Вас оно не касается. Как же не касается, сказала Агата противным голосом. Она была готова разрыдаться. Когда меня люди боятся. Дальше будет еще хуже, мог бы сказать ей Келдыш, не сказал вздохнул длинно и как то тоскливо идите в номер а поспите до двенадцати а то вас и правда пугаться начнут идите мортимер идите агата посидела взялась за ручку дверцы и спросила глядя на свои колени а как же ваша обычная фраза которая нет нужды предупреждать чтобы вы никому ничего не говорили — Да говорите хоть всему свету, — сразу откликнулся Келдыш. — Ничего сверхъестественного или секретного с вами вчера не происходило. Я показал вам город, вы переночевали у моей сестры, я довез вас до гостиницы, а вот и все. — А как же Королевский мост? — спросила Агата. — Там тоже ничего не происходило? Она покосилась, ресницы ее были мокрыми и оттого темными и длинными. Вторая за сутки истерика в его планы никак не входила. «Это тоже вас не касается», — сказал Келдыш утомленно. «Но я могу ответить. Была попытка нападения. Она не удалась. Вот и все». Этого, конечно, оказалось недостаточно, потому что Агата тут же развернулась и вывалила на него целую авоську вопросов. «Чья попытка? А почему на вас хотели напасть? А куда вы потом ездили?» кто такой нюхач? У него моментально кончился запас и без того невеликого терпения. Келдыш сунулся к самому ее лицу и рявкнул «Вон из моей машины, Мортимер!». Ее как ветром сдуло. Келдыш проводил взглядом быструю сутулую фигуру. Пироги она оставила на сиденье.